Глава 1156. Замысел Чейн Цэнзи. Чейн Цэн громко рассмеялся. По взмаху его рукава Ван Буэлэ откинула назад могучая сила. Его отбросило прямиком к расколотой луне. Несмотря на давление божественного императора, пока он переживал трансформацию, его естественный закон разбивались на осколки, рядом с ним было безопаснее всего. Эти естественные законы станут отличным топливом для имманентных ножен. Во время трансформации выделилось огромное количество Ц-смерти. Ван Буале судорожно втянул в легкий воздух, ему повезло оказаться рядом в самом начале трансформации, сложно сказать, что с ним произойдет по ее окончании, но одно точно, это было величайшее благословение. Его просветление возрастет, божественная душа и культивация станут сильней. К этому моменту Ван Булэ уже частично раскусил замысел старшего брата Чинценззы, но его крючок попало бесконечное Дао. Оно было нужно ему, чтобы напитать им Дао Темной Секты. Тогда оно возвысится и станет нерушимой скалой в Бесконечном Дао-Домене. Это будет равносильно сосуществованию Великих Дао в Бесконечном Дао-Домене. Как только это будет сделано, законы Темной Секты будут как раньше подавлены, но скрывающиеся представители Темной Секты смогут выйти на свет и будут находиться под защитой Дао. Хотя Бесконечный Клан оказался достойным противником, уничтожившим Дао, Темная Секта выжила. В случае истинной гибели она возвысится и сольётся с Бесконечным Дао Доменом. Совершить подобное одновременно легко и чрезвычайно трудно. Ван Боло шокировала глубина замысла старшего брата. Он не ожидал от него такого безумного плана. Потому что с возрождением Дао темной Секты оно возвысится и станет частью Дао Домена. Еще одним Дао. Помимо поглощения силы Бесконечного Дао, старшему брату надо было придумать способ, как погрузить Дао темные Секты в ничто. Для этой крайне непростой задачи и была нужна великая трансформация Божественного Императора Расколотой Луна. Пожертвовать Божественным Императором, чтобы возвысить Дао темные Секты. Рано или поздно об этом узнают, и тогда эта новость потрясёт весь бесконечный Дао домен Насколько Ван Боло мог судить, сначала старший брат хотел трансформировать Расколотую Луну, дабы нанести мощный удар по бесконечному Дао. Это было нужно для того, чтобы заставить его проявить себя. Затем он принесет в жертву расколотую луну, тем самым завершив возвышение. «Настоящий гений!» Ван Буэлэ слегка участил из дыхания, когда он прокрутил в голове все воспоминания о старшем брате. Похоже, этот план был придуман им очень и очень давно. Притворял он его в жизнь постепенно, шаг за шагом, сначала ослабить Бесконечный Клан, потом дать расколотой луне возможность напасть, однако в результате атаки Божественный Император захотник превратился в жертву. Угроза его смерти привлечет внимание бесконечного клана, который обязательно попытается спасти его. Возможно, снаружи сейчас прячутся практики темной секты. От этой мысли Ван Було нахмурился. Он был уверен в этой теории процентов на 80-90. Все-таки этот план был слишком важен для темной секты. Даже с абсолютной уверенностью в способностях старшего брата они не могли не учесть вероятность того, что бесконечный Даудомен даже спустя столько лет будет готов к их ответному ходу. Слушая душераздирающие вопли расколотой луны, Ван Буэлэ пытался все это осмыслить. Внезапно он сдрал голову и с ярким блеском в глазах посмотрел вверх. В вышине золотой жук – манифестация бесконечного Дао с яростным шипением исторг огромное количество Дао силы в попытке остановить трансформацию расколотой луны. В следующий миг небо над золотым жуком покрылось рябью, там появилась массивная фигура божественного императора Черный цветок». Его взгляд упал на Чен Сензе. Чейн Бесконечный клан немного припозднился. Стоит ли продолжать? Голос черного цветка напоминал оглушительные раскаты грома, слова как будто несли в себе силу естественных и магических законов. Превратившись в тончайшие нити, они попытались опутать Чейнь Сензе. Бесконечная Дао, как будто усилившись, зашипела еще громче. А у рожука попыталась противодействовать трансформации, расколотый Луна задрожал. Трансформация стала замедляться, как будто что-то пыталось обратить происходящее вспять. В прошлом я совершил непоправимое! Это мое искупление! Печально отозвался Чейнь Сделав глоток вина из фляги, он выполнил магический пост свободной рукой. Деревянный меч подле него ярко вспыхнул. Ослепительным росчерком распоровшим пространство вселенной, он умчался к черному цветку. Чейн рассмеялся и взмыл в воздух. Разделенные. Куроговорот судьбы и реинкарнация остановился. Желание познать причины жизни, в настоящей жизни принимающей, желание познать плоды жизни, в настоящей жизни трудящейся. Вслед за балладой, несущей в себе отпечаток давно ушедших лет, Ван Буэла внезапно отчетливо услышал радостные крики смеха рыдания. Чень Сендзи, нараспев читая темную балладу, неспешно двинулся к черному цветку. Еще не успело стихнуть эхо, а он уже покинул треножник. Снаружи тотчас просвестил меч. Серое звездное небо растекло надвое, черный цветок был и вынужден наступить. Чейн мрачно сказал он. Темная секта мертва, этого не изменить! Бесконечность вернется! ты это должен это знать! Чейн Сензе отпил ещё вина, покачав головой, он с безумным блеском посмотрел на него. Хватит болтать! Чейн Цэнзэ улыбнулся и вновь рыбанул мечом в сторону черного цветка. Звездное небо строгнулось, все вокруг задрожало, практики мириад, семей и сект бросились бежать. Рощерк меча вынудил божественного императора явить свое истинное тело. Тем временем Чейн Цэнзэ продолжал идти на него, шаг за шагом, Темная ткань халата негромко шуршала. В руке фляга из в горлянке с вином «Будь Чейн Цэнзэ женщиной!» То он бы воплощал с собой элегантность и непревзойденный талант. Началась великая битва. Пока снаружи шло сражение двух титанов, Ван Боле привел в действие треножник. Как только черный цветок отвлекся, подавляющее действие бесконечного Дао исчезло из тела. Трансформация расколотой Луны продолжилась. Процесс трансформации двигался медленно, но он хотя бы не стоял на месте. Из тела расколотой Луны полился поток Дао, который быстро поглощал Ван Боле. Часть осколков естественных законов растворилась прямо в имманентных ножнах сила бесконечного Дао изначально поддерживала расколотую луну, но Ван Баула своим вмешательством оттянул часть на себя. В этот же миг Ван Була затрясло, божественная душа, культивация и физическая сила стали расти. Ему выпала не просто редкая возможность, а шанс, который бывает раз в жизни. Все-таки перед ним великая трансформация уничтожала божественного императора. При этом от него исходил поток Дао. Вдобавок, идущее противостояние двух всемогущих практиков уплотнило разлетающиеся естественные законы, незримо сталкивались естественные магические законы. Поблизости находился только Ван Бола. за короткое время он выбрал огромное количество естественных законов, ничуть не меньше он обрел и просветление. Божественная душа быстро достигла пика вечной звезды, культивация тоже уверенно приближалась к этой отметке, раз силы культивации души породил бессмертную энергию. Да, звезда. Девять квази-да, звезд. И множество особых планет в теле переживали метаморфозу. Показались созвездия фантомов фантомы прошлых жизней. И они присоединились к поглощению энергии вместе с лазорной дощечкой из черного дерева. Ее смутные очертания были едва видны. Одним махом поднять божественную душу культивации и физическое тело на звездный домен. Об этом мечтают все, но мало кому это удается. Ван бывало выпала поистине уникальная возможность. Поэтому он собирался во что бы то ни стало довести дело до конца.